Глава 6. Доказательство существования Бога. Доказать несуществование Бога невозможно, так же, как нельзя доказать его существование, в то и в другое можно только верить. Тем не менее, издавна предпринимаются попытки доказательств существования Бога. Широко известны пять доказательств, сформулированные Фомой Аквинским. К нашему времени различными богословами и число подобных доказательств доведено до нескольких десятков. Мне довелось прочитать об этом несколько книг, которые можно смело назвать спорными, поэтому не вижу смысла подробно их разбирать. Но совсем обойти данную тему было бы неправильно. С эмпирической точки зрения исследователей интересует вопрос — Можно ли зафиксировать присутствие Бога, если он непознаваем? Ответ будет двоякий. С помощью физических приборов измерить Бога вряд ли получится, однако Бог может проявлять себя в нашем мире. Другое дело, как мы будем интерпретировать эти проявления? Теист припишет их Богу, атеист будет пытаться дать иное объяснение. Выбор зависит от веры. Если же рассуждать с точки зрения логики, то самым показательным будет космологическое доказательство, которое опирается на закон причинности. Оно формулируется примерно следующим образом. Все явления в физическом мире имеют причину. При этом причина существования любого материального объекта не тождественна ему самому, но всегда находится вне его. В таком случае у самого первого объекта Вселенной тоже должна быть причина, находящаяся вне его. Следовательно, причина бытия Вселенной находится вне материального мира. Такое рассуждение не доказывает существование личного Бога. Космологическое доказательство утверждает только то, что есть достаточное основание к признанию бытия первопричины происхождения мира, и что эта первопричина реальна, хотя и нематериальна. Теисты называют эту первопричину Богом, пантеисты именуют ее высшей творческой силой или высшим разумом. А что же современные атеисты? Напрямую опровергнуть космологическое доказательство они не могут, хотя издаваться тоже не собираются. В качестве контраргумента они интересуются. Если все имеет причину, то что тогда является причиной Бога? На это атеисты отвечают, что причинность свойственна только нашему миру, а Бог в первопричине не нуждается. Доказать это утверждение невозможно, поэтому вопрос бытия или небытия Бога все же остается предметом веры.